Алексей Кулик выехал на пригорок и остановился Нет, он не устал крутить педали велосипеда Хотя уже отмахал порядочный кусок дороги к дому И не собирался останавливаться, чтобы любоваться открывающимся видом Речкой, нежно-зелеными вербами, отражавшимися в ее спокойной глади Дорогой, причудливо петлявшей в перелесках Ничего не увидишь в предутренней мгле. Ни ленты реки, ни перелесков, ни дороги. Зато далеко разносятся звуки. Потому Кулик и остановился, что за перелесками, где стояла его родная деревня Белая Гута, послышались выстрелы. Кто может стрелять? Милиционер слез с велосипеда, настороженно поворачиваясь в сторону далекой еще деревни то одним, то другим боком, чутко прислушался. Неужели слух обманывает его? Неужели ему, утомленному бессонной ночью и дорогой, почудилось? Из чего бы мужикам в деревне ни свет, ни заря открывать по любу из ружей? Из-за леса донесся грохот взрыва, еще и еще. Потом гулка заухала, раздались звонкие хлопки. Алексей еще не знал, что это звук выстрелов танковых пушек. Дробно, тяжело застучали очереди Дегтярева, красноармейского пулемета, ему ответил приглушенный расстоянием треск автоматов. Что же это? Вытирая рукавом гимнастерки покрывшийся холодным потом лоб, не на шутку испугался участковый. О маневрах не сообщали. Тогда война? Словно схватившись, он передвинул на поясе кобуру с наганом, Чтобы оружие было под рукой и заторопился к деревне, налегая на педали старенького велосипеда. Он не думал, что его Наган ничто против танковой пушек, что ему не остановить лавину железа и огня, ринувшуюся через границу, не закрыть грудью родных. Он хотел видеть все собственными глазами и быть там, в гуще событий, скорее очутиться рядом с домом, семьей, односельчанами. Может, все-таки провокация? Съезжая под горку, успокаивал он сам себя. Ведь печатали в газетах про договор с немцами. И та обещала. А таких провокаций сколько уже было. Постреляют да успокоятся, отвалят опять к себе. Ведь уже бывало так? Бывало. Может, и сейчас? Вон, вроде затихло. Но сердце билось в груди тревожно и глухо. Сунув в предчувствии огромной, непоправимой беды. Подрагивали пальцы рук, сжимавший руль, и спина стала мокрой, хоть снимай и выжимай гимнастерку. Через сотню-другую метров Алексей почуял запах свежей гари. Недалеко бушевал сильный пожар. Ошибиться участковый не мог. Каждый деревенский житель хорошо знал этот горький запах беды. Запах сгоревшего жилья. Замедлив ход велосипеда, он съехал к обочине, снова прислушался. Милицейская служба приучила к осторожности, а первый безрассудный порыв уже проходил, уступая место холодной яростной собранности. Чуткое ухо привыкшего к охоте Алексея уловило гул, похожий на звук работающих моторов тракторов. Их кулик уже видел в Восточной Беларуси, когда ездил в Минск, за отличную службу краткосрочным отпуском. Но откуда здесь, в бедных районах Полесья, недавно воссоединившихся с родной землей, взяться тракторам? Тут сельсоветы появились не так давно, только-только начали колхозы создавать, а еще надо осушать болота, распахивать бывшие панские земли. Трактора, правда, обещали дать, но ведь пока их нет, Алексей закинул на плечо раму велосипеда и на всякий случай свернул в лес. Он и укроет, и оборонит, поможет и поддержит. В такой ситуации, пожалуй, лучше держаться от большой дороги в стороне. Отыскав высокую толстую сосну, он прислонил своего двухколесного коня к раките, присел и начал разуваться. Сейчас он взберется наверх и оттуда посмотрит, что происходит впереди так надёжнее. Ухватившись руками за нижний сук, милиционер подтянулся, упираясь в шершавую кору пальцами босых, распаренных в сапогах ног, и обнимая ствол, полез наверх. Наверху он выбрал сук понадёжнее, покряхтывая от напряжения, выпрямился на нем, прижавшись боком к стволу, поймал равновесие и поглядел назад. Там по Большаку, упирающемуся в шоссе, по которому он только что ехал, ползли танки. Впереди них, поднимая клубы желтоватой в предутреннем свете пыли, чертиками неслись мотоциклы разведки. За танками нескончаемой колонной тянулись грузовики из пехоты. Алексей попытался разлететь, что нарисовано на танковых башнях. Звезды или кресты? Танки какие-то незнакомые? угловатые. Таких он отродясь не видел. Неужели немцы? Неужели и вправду война? Вниз он спускался, не чувствуя боли в ободранных ладонях. Им завладела мысль о доме. Что с родной хатой? С семьей? Что с односельчанами? Скорее! Надо собрать их, увести в лес. Ведь немцев скоро погонит Красная Армия, а мирное население – не по своей воле попавшая в полосу военных действий, может понести жертвы. Появятся убитые и раненые, а в деревне старики, женщины, малые дети. Торопливо встряхнул портянки, он намотал их на ноги, натянул сапоги, кинулся к своему велосипеду, брошенному у ракиты, и застыл, не в силах отвести глаз от лесной прогалины. Прямо на него неторопливо разматывая катушку с проводом, шли два немца. В на затылок серо-зелёных пилотках, в расстёгнутых мундирах, закинув карабины на плечо, они деловито, как на своей земле, тянули линию связи, по-хозяйски вбивая колышки и весело переговариваясь. Первым шел высокий солдат с белёсым, выгоревшим на солнце чубчиком. Он ловко орудовал сапёрной лопаткой, срубая тонкие деревца, снимал со стола лишние сучки и вгонял колышки-рогатки в землю. Под его расстегнутым мундиром виднелась тощая, до да красна загорелая грудь, прикрытая сиреневой майкой. Второй шел следом и на горбу тащил большую катушку с проводом. Помахивая тонким прутиком, он сшибал головки лесных цветов. Именно это почему-то очень больно ужалило сердце кулика и сразу стали до дрожи ненавистны Наглая хозяйская обстоятельность фашистов и прущее от них чувство безнаказанности, присвоенного право топтать все своими короткими сапогами. Холодная ярость охватила Алексея. Он тихо отступил за куст, не глядя нащупал застежку кобуры и вытащил оружие. Ощутив в руке привычную тярость ногана, немного успокоился. Надо, чтобы они не заметили его раньше времени, не успели опомниться, поднять тревогу. Спокойно, как в тире, он поднял оружие и прицелился. Повел стволом по груди немца с белёсым чубчиком, поймал в прорезь прицела сиреневую майку, хорошо заметную под расстёгнутым кителем. Потом перевел ствол на второго немца, проверяя, как быстро сможет его взять на мушку, после выстрела по идущему впереди. До сегодняшнего дня Кулику ни разу не приходилось стрелять в людей, но сомнений и неуверенности не было. Перед ним враги, и он, принявший милицейскую присягу, должен их встретить как подобает. Алексей не успел даже подивиться своей спокойной уверенностью, прежде чем нажал на спусковой крючок. Выстрел показался ему негромким хлопком в ладошь. Немец с белесым чубчиком недоуменно остановился, побледнел и, выронив саперную лопатку, кулем осел в мягкую лесную землю, примяв телом траву. Второй судорожно схватился за карабин, сдергивая с плеча зацепившийся за погон ремень оружия, но не успел. Настороженно осматриваясь, участковый вышел из укрытия. Тихо. Только громче защебетали вспугнутые звуком близких выстрелов листные птицы. Да где-то в стороне назойливо трещали мотоциклетные моторы. Так, карабин ему, пожалуй, не помешает. С одним наганом до 12 патронами к нему, поскольку два уже пришлось потратить на незваных гостей, много не навоюешь. Надо взять оружие убитых, снять с них подсумки с патронами... И, наверное, стоит забрать документы. Но, как оказалось, стрелять во врага было легче, чем подойти к убитым. Немного потоптавшись на месте, Алексей, не выпуская из рук оружия, шагнул на поляну. Неизвестно, откуда прилетевшие мухи уже сильно на белобрысого немца и ползали по нему, облепив желтоватое, словно восковое ухо. Подавив приступ внезапной тошноты, Кулик сделал еще несколько шагов и остановился. Со стороны дороги донесся стрёк от мотоциклов. Громкий, приближающийся. Тяжело заурчали моторы грузовиков, преодолевавших ухабы. Резанула короткая пулеметная очередь. Кулик бросился прочь. Сейчас не до трофеев. Вот-вот могут появиться новые, многочисленные враги, которых из нагана не перестреляешь. Схватил велосипед, Он побежал к неприметной лесной тропинке. Врагам она неизвестна, а деревенские хорошо знали этот путь к жилью. Тропинка крутила хитрые петли между стволами деревьев, ныряла под низко опущенные ветви раскидистых кустов, спускалась в сырые лесные овражки и вновь взбиралась на косогоры, выводя прямо к броду через речку, а там и родная деревенька рядом. Вскочив на велосипед, Алексей покатил по тропинке. Вот как пришлось ему покинуть поле своего первого боя, на котором он одержал первую в этой войне победу, удирает, скрываясь от превосходящих сил противника. Но ничего, он еще вернется, припомнит им все сразу. И хозяйский вид, и поруганную землю, и срубленные деревца. Велосипед подпрыгивал, переваливаясь через вылезшие на тропинку корни деревьев. Сырая земля мягко пружинила под старенькими. Латанными, перелатанными шинами. Аккуратно и твердо придерживая руль, Алексей вдруг заметил, что узелок с костинцами для домашних Пети Датского где-то потерялся.